Кое-как успевала за Глебовым, не понимая, чего он меня так усиленно тащит, будто на пожар торопимся. И я в роли огнетушителя, который парень усердно сжимал своими пальцами, не отпуская ни на секунду. А главное, от кого бежим? Обернулась, и, понимая, что за нами никто не гонится, вырвала руку, резко останавливаясь на ходу. «Что?» С недовольством уточнил Макар, вроде как намекая, что я задерживаю его. — И куда мы? — с возмущением уточнила, желая получить ответ на свой вопрос. — В кафе? — Я не хочу. — А я хочу. Два дня не ел. Тот черствый хлеб не в счет. — А сам? — Не люблю один. Не хотела, но, вспомнив о том, что Макар меня спас несколько минут назад от унижения и побоев, поняла, что не могу отказаться. Тем более спаситель голодный. Ладно, согласилась, при этом не испытывая восторга. Так бы сразу. Буркнул он и показал в сторону перехода. Последовала за Глебовым, то и дело поглядывая в сторону центрального входа универа. Там еще все толпились. Видимо, цирк продолжался. Стоило перейти на другую сторону через пешеходный переход, мы завернули за угол, и направились к зданию в нежно-розовом цвете с вывеской «Где же кролик?». «Зачем сюда?» — спросила, разглядывая белоснежные веранды здания. «Ты желаешь перекусить с жареными крылышками?» — уточнил он, остановившись, показывая рукой на противоположное здание. «Нет», — резко сказала, не желая идти за этой курочкой. «Тогда вперед!» Мы прошли в кафе, где нас встретила милая девушка. Она вежливо предложила провести нас к столику, по ходу сообщая о том, что в ресторане множество разделенных локаций, в которых каждый найдет себе местечко по вкусу. Насколько поняла, ресторан объединяет три классических зала, один из которых с детской игровой комнатой. Для любителей кальяна имелась закрытая дымная комната. Уникальность заведения в том, что они создали гостеприимное место, удобное для людей с разными предпочтениями. Романтические свидания, теплые семейные мероприятия, веселые посиделки с друзьями, детские дни рождения, тематические мастер-классы и арт-классы. Двигаясь за девушкой, я заострила внимание на участке у стены с разноцветными дверьми. Там располагались маленькие дома, где, вероятнее всего, жили маленькие звери, которых можно было только придумать, в том числе и кролики. Пока рассматривала, уже пришли на место, улыбнулась и села на мягкую зону, рассматривая все. Что будешь, отказ не принимается. Ох, как категорично! Ну, отказываться я не собиралась, раз уж пришла. Наверное, суп, сказала. «Надеюсь, что он будет вкусным. Хотелось бы. Суп ведь испортить нельзя. Но тут ведь и не дом». «Суп?» «А почему нет? Обед же. Кстати, рекомендую. Полезно». Глебов ухмыльнулся и удобно расположился напротив, тут же обращаясь к девушке. «Нам сырный крем-суп, солянку, салат «Цезарь» с курицей. Дальше я не слушала». Смотрела, как парень открывал рот и все говорил и говорил, и ведь никак не мог наговориться. Решил заказать все, что у них имеется по списку. — Ты не лопнешь? — поинтересовалась у него, когда официантка ушла. Не удержалась. — Я голодный. Да и ты. Так что все закономерно. Меня ждет наивкуснейший рассольник. Весело похвасталась, вспоминая про него. Надя приготовила ночью, как оказалось. «Я бы тоже не отказался. Накормишь?» «Уверена, солянка отлично сойдет. А я ведь ждал тогда, что ты зайдешь ко мне в гости. Обещала ведь». «С обвинением выдал он». «Ты вести себя не умеешь». «Я не умею», — громко уточнил он, подняв бровь. «Ты не умеешь». В тон ответила. «И это, — говорит мне, — девчонка, которая вечно влезает в неприятности, — тише произнес, чуть наклоняясь в мою сторону. Вероятно, чтобы не слышали. Я по делу», — сообщила тоже, двигаясь к нему всем телом, чтобы услышал. «Не кричать же на весь ресторан?» «А если бы тебя он ударил?» «Ну?» — задумалась на мгновение. Он бы был еще большей мразью, чем я о нем думала. «Значит, уже пообщалась? Успела?» «Да, чуть не снес меня с кипятком, а еще набросился, когда я ему об этом сообщила». «А чего Королева на тебя злится?» «Она посоветовала мне выпрыгнуть в окно, когда я наблюдала в кухне за влюбленными, на что в ответ получила сообщение о том, чтобы свои советы держала при себе». «Смело, но правильно». Весело произнес он, чему-то радуясь. Ага, а теперь вот наседают. Меня Надя предупредила, что такое может быть, но я не думала, что так быстро. Надя? Да, плотникова Надежда. Она живет со мной в комнате. Знаю ее. Как-то сухо выдал Глебов, не желая продолжать разговор, что видела по его глазам. Только почему? Благодаря этим королям общаги Ей создали такую репутацию, что она теперь от всех выслушивает гадости. Пробубнила, посчитав нужным рассказать. Он ведь знает ее. Меня защитил. Может, и ее сможет. И ты не стерпела? Да, и мне помог Алексей. Глебов нахмурился, давая взглядом понять, что не верит. Надо же. Даже заступился за ту, которую считает недостойной. Скорее себе под нос пробубнил, а не со мной поделился. Он сильно не хотел, но все же. Ведь кто-то должен был помочь. Да, нужно. Это правильно. Подобные рассуждения радовали. Только вот все же появился один интересный вопрос, на который желала получить ответ. А если знаешь, то почему не защитил? Твой чудесный Мартынов виноват в том, что ее прессуют. Он должен все исправить. Не ожидала такого признания. И как Мартынов в этом виноват? Получается, они все же знакомы. — Леша? — Странно. — Да, именно из-за него. Внезапно Глебов замолчал, обдумывая свои слова. Челюсть его довольно агрессивно двигалась, вызывая мое любопытство. Что он молчит? Пусть дальше рассказывает. В общем... Жду, когда этот трус что-то поймет. — Он не трус, — не согласилась я. — Если бы ты видел, как он ударил того парня. — И что, хорошо бил? — Очень. — Ну, у тебя получилось лучше, хотя ты работал левой рукой. Кстати, как она? — Неужели вспомнила? — С сарказмом уточнил он. — Я и не забывала. — А вот проститься ты забыла, когда съезжала. — Не буду спрашивать. — Не буду. «А ты ждал?» — спросила, желая в ту же секунду сквозь землю провалиться. «Ждал». Сухо выдал он и добавил. «И что с работой?» «Я работаю у матери Алексея». Мой ответ его расстроил. Видимо, не ожидал. «Даже так? Леха уже успел познакомить?» «Наши мамы дружили». «Понятно. Значит, у вас любовь с благословения родителей?» — Как наговоришь? — весело не согласилась. — И все же, любовь? — спросил он, прожигая взглядом. Только собралась ответить, так как парень конкретно заблуждался, но не получилось. Внезапно у меня полилась музыка. Нажала на прием, но слышать ничего не могла, только треск и некоторые слова. — Ты где, Кать? — единственное, что поняла. Даже голос был другой, но я видела на экране, что абонент Мартынов Алексей. «Леша, привет! Прости, я плохо слышу тебя!» Выдала, реагируя на громкий треск, который отчетливо шумел в голове. Мартынов еще что-то говорил, но я не разбирала. В следующую секунду связь разорвалась. Глянула на свой допотопный телефон и грустно вздохнула. Совсем разваливается. Как только накоплю, сразу займусь вопросом покупки. Можно даже подержанный. Мне было не так принципиально. «И что, по этой трубе можно разговаривать?» Услышала я вопрос. «И как будешь получать информацию по заданиям в чатах?» Без нормального телефона никак. «Сегодня я об этом услышала от пятерых человек. Я ведь не дура, сама понимала». Но их бесплатно не выдают. Ну, я только день проработала. Там уже постараюсь накопить на какой-нибудь более или менее нормальный вариант. Тяжело тебе придется. Вдруг задумчиво выдал он. Ну, я не испытываю надежд. Буду стараться. А по поводу тяжело? Разве тебе легко все достается? Ты должен беречь руки, а выступаешь в бойцовском клубе. Вот это плохо. Знаешь? Твоя честность импонирует. Как-то отвык я, а тут как обухом по голове. Весело заявил он. Привык, что тебе оды поют. Весело поинтересовалась. Можно и так сказать. Со мной можешь не ждать чуда. Весело предупредила, поглядывая на часы. Только закину рюкзак в общагу и помчусь на работу. Сегодня можно до конца рабочего дня потрудиться. Я уже понял. Протянул парень тут же, разворачиваясь в сторону, моментально реагируя на официантку с подносом. Милая девушка с улыбкой на лице поставила в центре две глубокие тарелки и, пожелав приятного аппетита, поспешила уйти. Не знаю, как на вкус, но запах шел обалденный. «Выбирай!» — довольно предложил Макар, и я стала принюхиваться уже через секунду потянув на свою сторону сырный суп, насколько могла судить по запаху. «Ты же потом мне подскажешь, когда ехать?» — спросила, высыпая гренки из небольшой пиалы в суп. «Доеду с тобой», — заявил Глебов, начиная обедать. «Зачем? У меня там дела». «Ох!» — выдала, с прищуром уставившись на него. «И чего такие глаза огромные?» Спросил он, надкусывая хлеб. «Да то! Тебе прописали две недели покоя, а ты что устроил сейчас?» «Собираешься ругать? А как же?» «По-твоему, мне нужно было с ним спокойно общаться до или уже после того, как он тебя ударил?» «Задумалась. Вроде как он прав, но все же...» «Руку нужно беречь. Я берегу», — весело выдал он и уже с довольной ухмылкой уточнил. «Ты волнуешься за меня?» «Да с чего бы! Ты толстокожий, так все заживет!» Парень громко засмеялся, что ему невероятно шло, и выдал. «Давай ешь, нам еще в магазин нужно зайти, это по пути». «Зачем?» — спросила, наслаждаясь вкусом. «Уж очень вкусно!» «Нужно как-нибудь самой попробовать такой сварить. Затем...» «Ты выберешь телефон для девушки». «Девушки?» «Ага, есть такая, но не с самым чудесным характером», — буркнул он, усиленно уплетая свою солянку. «А у нее день рождения?» «Да». «А почему у нее не спросишь?» «Подарок ведь». «А, ну ладно, тогда помогу. Хотя я в технических характеристиках ничего не понимаю. Это я беру на себя». А ты внешне оценишь, удобно или нет. Так у меня допотопный, да мне любой будет удобным. Честно призналась, чтобы он не рассчитывал, что я там буду раскидываться смартфонами, кривляясь на цвет и форму. Лишь бы работал и свои функции выполнял, остальное не важно. И все же, поможешь? Я точно закосячу. Вздохнула. И как спасателю откажешь, при том в который раз? Помогу. «Тем более ты меня так вкусно кормишь!» «Ты много говоришь, но не ешь!» Буркнул Глебов, наблюдая за тем, как официантка с подносом вновь идет к нам. «Как-то она быстро!» «Если я лопну...» Начала я с предупреждением. «Соберу тебя по частичкам!» «Но ты не рассчитывай от меня так просто сбежать!» «Тебе еще телефон выбирать!» Предупредил он отодвигая свою пустую тарелку к краю стола. Такой сухарь, но при этом очень добрый.